Глава 88. Надев халат и тапочки, и все еще чувствуя себя сонной, Джина прошла из спальни на кухню. Вылет ее рейса из Чикаго в Нью-Арк был задержан на 4 часа. Сначала из-за нелетной погоды на восточном побережье, а затем из-за каких-то неполадок на земле. В результате самолет приземлился в нью йорке только в 2 часа ночи, а заснуть ей удалось только после трех тридцати. Скорее по привычке, чем в силу необходимости, Она всю дорогу от завера до аэропорта Амахи пользовалась навигационным приложением Waze, в результате чего аккумулятор ее мобильника полностью разрядился. Она не поддалась искушению зарядить телефон в аэропорту, вняв предостережение специалиста по кибербезопасности, выступавшего на ужине, на котором ей довелось присутствовать несколько недель назад. Он сказал, что в местах для зарядки мобильников в аэропортах могут быть установлены хакерские девайсы, способные скачать всю информацию, хранящуюся в памяти заряжаемых телефонов. По той же причине, подчеркнул тогда этот эксперт, никогда нельзя принимать предложение водителей Uber, зарядить ваш телефон в их машинах. Будь обстоятельства иными, Джинна бы сейчас горела желанием поскорее встретиться с главным редактором Empire Review, ведь она добыла доказательства, которые, по ее мнению, убедительно говорили о том, что Пола Стивенсон вступила в контакт с Rail, дабы вырвать у компании дополнительные отступные. И жизнь Полы оборвалась как раз в тот момент, когда она дала согласие встретиться с кем-то из фирмы Картер и партнера. Именно теперь им с главным редактором журнала следовало бы обговорить план дальнейших действий, решить, когда, на каком этапе надо будет сообщить известные им сведения полиции, позвонить на контактный номер Майкла Картера, включив на телефоне громкую связь, поделиться с тем, кто ответит на звонок, кое-чем из добытой информации, и оценить его реакцию на то, что они скажут. Надо также заранее обсудить, как себя вести, если этот Майкл Картер сам попытается выйти на связь с Джиной. Мэг Уильямсон наверняка сообщила Картеру номер ее мобильного телефона. Однако как раз теперь, когда ей особенно нужна помощь, кресло главного редактора Empire пустует. А что, если обратиться за советом к Чарли Мейннерду, бывшему главному редактору журнала? Джина посмотрела на электронные часы, вмонтированные в холодильник. 8.45. Нет, на западном побережье, где сейчас живет Чарли, сейчас еще только 5.45. Слишком рано для звонка, особенно если учесть, что Чарли ушел на покой. Достав из кармана халата свой смартфон, она подключила к нему зарядное устройство и крошечный красный огонек подтвердил, что аккумулятор начинает оживать. Телефон завибрировал и пикнул. Пришло текстовое сообщение. От Теда. Как же он ответил на ее загадочное послание «Прошу, верь мне». Прочитав его ответ, она почувствовала неимоверное облегчение. «Слава тебе, Господи!» Вслух проговорила она, глядя на экран айфона, и удивляясь тому, что одно единственное слово из шести букв смогло рассеять тьму, которая окутывала ее душу вот уже несколько недель. Всегда. Таков был его ответ.